Трудился я, поверьте, неистово, иначе, сударь, меня бы не было здесь перед вами. Но и по сей день я не могу постичь, как это мне удалось пробиться сквозь груду тел, преграждавших мне доступ к жизни. Вы возразите, что у меня имелась третья рука. И правда, действуя с немалой ловкостью этим рычагом, я раздвигал трупы и, дыша спертым воздухом, рассчитывал каждый свой вздох. Наконец я увидел свет, сударь. Но он пробивался сквозь снег. В эту самую минуту я заметил, что у меня растечен череп. К счастью, запекшийся кровью моей собственной и крови моих товарищей, а, быть может, и лоскутом шкуры павшего моего коня, кто знает, облепила мне голову, как пластырем. Но когда мой череп коснулся снега, я, несмотря на эту защитную корку, все же лишился чувств. Однако малой талики тепла левшего еще в моем теле, оказалось достаточно, чтобы растопить слой снега, и когда я пришел в себя, я увидел над своей головой небольшое отверстие и стал кричать из последних сил. Но солнце еще только вставало над горизонтом, и мог ли я надеяться, что меня услышит? Да и была ли в поле хоть одна живая душа? Я приподнялся, напрягая ноги, силой упираясь в трупы, у которых на мое счастье оказались весьма крепкие ребра. Вы сами поймете, сударь, что вряд ли уместно было бы обратиться к ним в такую минуту со словами «Хвала вам, погибшие храбрецы!». Короче, в течение нескольких часов я невыносимо страдал, если только это слово может передать мою ярость, при виде проклятых немцев, которые, заслышав человеческий голос там, где не видно было ни одного живого существа, улепетывали со всех ног. Наконец меня спасла какая-то женщина. У нее хватило смелости, а, быть может, просто любопытство Приблизиться к моей голове казалось вдруг выросшей прямо из земли, как гриб. Женщина сбегала за своим мужем, и они вдвоем перенесли меня в свою убогую лачугу. Должно быть, у меня снова началась каталепсия. Разрешите мне воспользоваться этим словом, дабы определить состояние, о котором мне самому ничего не известно, которое, судя по рассказам моих спасителей, являлась симптомом именно этого недуга.